Глава 15. Эйвер. Легко, наверное, говорить с королём, когда он действительно твой кузен. Вот только местный гердер был совсем не тем, кого я знаю, совершенно другим магом. Я даже не представлял, как вообще решишь отправиться на эту аудиенцию. Вот только деятельный Лиар не стал терять драгоценное время. С моего же макфона связался с приёмной его величества, представился тоже мной и попросил о личной встрече с царственным кузеном. У того предсказуемого не оказалось на нас времени. График короля был расписан на месяц и вперед. Встречи, совещания, приемы, аудиенции и тому подобное. Мне любезно предложили подождать до зимних праздников, когда у его величества появятся свободные дни. Но к тому времени для Тэй все уже будет кончено. Не помогли ни уговоры, ни запугивания, ни даже попытка дать взятку. Секретарь приемной короля остался неумолим. И в итоге даже сам пригрозил Ляру жалобой и разбирательством, после чего оборвал вызов. Ладно, не собирался сдаваться Ли. Пойдём другим путём. И вызвал своего отца. Тот ответил не с первого раза, но всё же нашёл время для наследника. Ли не стал вдаваться в подробности, просто сообщил, что мне жизненно необходимо встретиться с его величеством хотя бы на пару минут. Причём сделать это нужно в самое ближайшее время. Крайний срок послезавтра утром. Его родитель пообещал что-нибудь придумать, поискать варианты и вечером заглянуть в гости. Квартира у Лиара оказалась просто огромной и занимала весь последний третий этаж шикарного жилого дома. Помимо двух больших спален, здесь имелась просторная гостиная, столовая, кухня, кабинет, напоминающий личную библиотеку. И даже бильярдная, где располагался резной игровой стол, обтянутый зеленым сукном, и удобные диваны. Пока Ли проводил мне беглую экскурсию по своему скромному жилищу, я лишь пораженно молчал. Да, здесь бы поместилось не менее десяти наших с родителями квартир. Тут еще балконы интересные, настоящие террасы с видом на реку. Но сейчас мы туда не пойдем. Холодно. Подвел он и то к осмотру своего жилья. Ты живешь здесь один? Но не мог я этого не спросить. Да? Пожал он плечами. Решил обойтись без постоянного присутствия прислуги. Еду заказываю в ресторане, уборкой и стиркой занимается Хайва. Она приходит четыре раза в неделю. Мне этого вполне хватает. И тебе тут не одиноко? Знаешь, иногда бывает тоскливо одному. Ответил тот, упав в кресло у камина в гостиной. Но общество людей мне прекрасно заменяют книги и сеть. Да и Эйв частенько в гости заглядывал. Иногда оставался у меня на неделю-другую. Мы неплохо уживались вместе. Я даже предлагал ему переехать сюда, но он отказывался. Хотел сам себе квартиру приобрести. Но мы оба знали, что денег ему заработать пока негде, а отец такую сумму не даст. Не те у них отношения. Потому твой двойник продолжал жить с родителями, терпеть открытую ненависть матери, равнодушие отца, и все ждал чего-то. Вот дождался». Теперь кукует в другом мире. Боюсь, тяжко ему там придётся. Пройдя через всю комнату, я остановился у висящего на стене пейзажа. Меня сложно называть ценителем искусства, но здесь явно поработал мастер. Стоило только взглянуть на солнечные блики, отражающиеся в задорном ручейке, бегущем сквозь острые камни, и создавалось впечатление, что попадаешь в другую реальность, где цветёт весна и царит безмятежность. Знаешь, Ли задумчиво подпер подбородок кулаком, а я за него даже не переживаю. Он умеет выкручиваться из передряг. Поверь, у него в этом богатый опыт. Может, на самом деле примкнет к вашему сопротивлению и уж точно будет искать способ вернуться. Кстати, он выпрямился, будто собирался сказать нечто очень важное. Я тут подумал, что если в вашем мире око богини принадлежит правящему роду, то, возможно, и здесь все аналогично и Гердер вполне вероятно может знать, как при помощи этого артефакта вернуть вас назад. «Ты собираешься рассказать ему правду о нас?» Али тяжело вздохнул и ответил. «Я не так хорошо знаю его величество, но уж точно не сомневаюсь, что у него есть артефакт, распознающий чужую ложь. Потому настоятельно рекомендую или придумать такую постановку фраз, в которых не будет вранья, или честно и открыто поведать все, как есть». «Да он же первый отправит меня в каземата, как самозванца!» Воскликнул, глядя на Ли, как на ненормального. «Такая вероятность существует, но...» Он задумался. «Все же не думаю, что его величество поступит именно так. Ты ведь знаешь его там, в своем мире. Подумай, что бы сделал на его месте тот Гердер?» Вопрос меня искренне озадачил. И все же я решил попытаться найти на него ответ. Попробовал представить кузена королем, что получилось не сразу. Всё же в нём совсем нето аристократического лоска. Но вот лидерских качеств хоть отбавляй. Думаю, в выпаде крату править королевством, он бы легко с этим справился. У него настоящий талант объединять вокруг себя людей. Ладно, допустим, он король. А вместо троюродного младшего братишки к нему заваливается незнакомый тип, похожий на того, как отражение, и просит помочь ведьме. Более того, этот тип еще из другого мира, а сам братишка пропал. И что бы в этом случае сделал Гердер, которого я знаю? Он бы использовал имеющуюся информацию максимально выгодно для себя. Выдал я ответ и поднял глаза на Леара. Просто так помогать не стал бы. Не чужому человеку уж точно. Но и полиции бы не сдал. Он бы нашел, что стребовать за свою помощь. Ли смотрел удивлённо, а в его обычно равнодушных глазах появились лёгкие смешинки. А знаешь, думаю, так его величество и поступит. Дело за малым найти способ с ним поговорить. Он хлопнул ладонями по бодлокотникам кресла и встал. Надеюсь, отец подскажет, как проще и быстрее это сделать. Суд был назначен на 11:00 утра. И чем ближе стрелки подбирались к указанному времени, тем рачней становилось у меня на душе. Мы с Ли уже почти 2 часа торчали в коридоре перед королевской приёмной, и никто не мог гарантировать, что нам вообще удастся встретиться с королём. Вчера мы целый день провели во дворце, но Гердер оказался слишком занят для встречи с родственником. Он даже пропустил обед, а ужинал прямо в своём кабинете. Отец Лиары, лорд Бертлин пообещал передать его величеству записку от меня. Но царственному родственнику, кажется, попросту не было дела до просьб кузена. Вместе с нами в коридоре сидели ещё человек 20. Все лорды или леди. И у каждого к его величеству было важное личное дело, и каждый пытался пройти на аудиенцию без записи. Вот уж не думал, что и аристократы бывают вынуждены сидеть в очередях. Буркнул я себе под нос: "Снизу чужая жизнь всегда кажется радужной и беззаботной". Философски ответил Лиар: "Вот взять того же короля. Многие ведь уверены, что родиться принцем и получить трон это дар небесный и огромная везение. Думают, правитель как сыр в масле катается, живёт без хлопот и забот. У него и богатство, и слуги, и окружают его лишь идеальные женщины". При этом мало кто задумывается, как сложно ему приходится. Лично я королю точно не завидую. Стрелки на часах неумолимо бежали вперед. Сейчас они показывали уже без пятнадцати одиннадцать, а значит, у нас уже почти не осталось времени. «Сегодня будут судить не только Тейру», сказал Ляр, проследив за моим взглядом. «Там на рассмотрении четыре дела о запечатывании дара. У нас еще есть шанс успеть». Я снова кинул раздраженным взглядом очередь и решительно поднялся на ноги. «Здесь мы просто тереем время». Бросил, направляясь прочь по коридору. «Подожди». Ляр попытался меня остановить. «Эйв, отец передал ему записку». «Уверен, тебя вот-вот вызовут». «Глупо». Отмахнулся я, даже не подумав остановиться. Ли шел следом. «Все эти люди ждут. Наверное, каждый передал такую же записочку». И каждому нужно во что бы то ни стало встретиться с королём. Нет лиар, идём отсюда. Мы и так второй день тут торчим. И куда ты пойдёшь, выдал тот ехидно, умоляя судью оставить твою ведьму в покое. Я резко развернулся к нему. Для начала я просто пойду на заседание и выступлю там. А если у меня ничего не выйдет, значит, придумаю, как устроить ей побег до приведения приговора в исполнение. Я говорил громко. На меня оборачивались слуги охраны идущие мимо люди, но мне было уже всё равно. Ты в опасности. А вместо того, чтобы искать способ вытащить её любой ценой, я как примерный мальчик сижу в коридорчике и жду аудиенции, выпалил, глядя в глаза Лиару. Тише, зашипел на меня Ли и силой сжал моё плечо. Хватит показательных выступлений. Ты ещё с трибуны заявишь, что собрался идти нарушать закон. И зрителей пригласи, чтобы обязательно всё хорошенько рассмотрели и запомнили. Говоря всё это, он затачил меня в незрачный боковой коридор, где кроме нас никого не оказалось. Да и украшений на стенах было значительно меньше. А что предлагаешь ты? Выпылил я, отвернувшись. Продолжать сидеть сложа руки? Хватит, уже и так куему времени потеряли. Даже если сейчас твою ведьма судят, у меня есть план, как ей избежать приговора. Медленно выдохнув, заявил Ли. «Но оставим это на крайний случай. Пока еще имеется возможность сделать все красиво. И главное, не нарушая закон. Для этого нам просто нужен король, который настолько занят, что не может уделить пары минут даже кузену». Я снова вспомнил крота, его странный кабинет, заваленный хламом, его привычку класть ноги на стол. А ведь у братца тоже было немало обязанностей. Он как-то умудрялся успевать и работать, и заниматься делами сопротивления, и балду пинать. Так может, и у его двойника есть такие же таланты. Пока все думают, что король безумно занят, сам он занимается какой-нибудь ерундой. Что ж, это было бы вполне в духе Гердера. Кстати, тот самый кабинет, который оборудовал себе в клубе мой родственник, не был его рабочим местом, а скорее тайной резиденцией. Значит, думаю, у короля есть ещё один кабинет озвучил я своё предположение, личный, не помпезный, и не для посетителей. Там, где его не будут искать, но откуда сам он может всё контролировать. Лип потёр подбородок. Даже если ты прав, мы это место точно не найдём, со скепсисом ответил он. Слышал, у ведьм есть отличное поисковое заклинание, от него нашими обычными артефактами не закроешься. Друк одарил меня хмурым взглядом, но в его глазах уже начал разгораться интерес. И где ты возьмёшь ведьму, которая решится заклинанием искать короля в дворце? Говорил Телиар насмешливо, но я видел, что он уже придумал несколько кандидатур. И спустя пару секунд озвучил имя наиболее подходящий. Миранда. Она же точно должна быть на суде. Вот и идём за ней. Как и ожидалось, услышав наше предложение, ведьма категорически отказалась. Но стоило начаться заседание у суда, и девчонка мигом передумала. Дело Тейры должны были рассматривать последним. Заседание проходило открыто в большом зале, который располагался в Доме правосудия на территории дворцового комплекса. Тей еще не привели. Она ждала вызова в отдельной комнате, потому и нам, пока оказалось, нечего тут делать. Мы покинули здание втроем, выбрали тихое место на боковой аллее, Галяр установил над нами отражающий купол и полог безмолвия. Предлагаю использовать твою кровь, Эйвер, сказала Миранда с интересом рассматривая переливы магии над нашими головами. Вы же с его величеством всё-таки родственники хоть и дальние. Ага, из разных миров, напомнил ей. Неважно, отмахнулась девушка. Кровь здесь лишь усилитель, но если сработают родственные узы, то получится обойти защитные заклинания или плетение. И что для этого нужно?» Спросил с интересом. «Для начала лист бумаги и нож», ответила она, кутаясь в свое теплое пальто. «Ведьма не была одета дорого, но по меркам низших моего мира выглядела как представитель среднего класса. Интересно, как тут живет девушка, которой в моем мире предстоит править страной? А ведь ее мать тоже, скорее всего, работает. Даже не представляю, чем тут может зарабатывать на жизнь наша королева». Лиар достал из небольшой сумки лист, изножен на голени маленький стилет, а кровожадная ведьма резво полоснула им по моей ладони и даже не поморщилась. Потом острием вывела на листе Гердер Сайланс. Да, моей кровью. Спасибо, хоть писала мелко. Закончив, Миранда вернула Ли кинжал, а сама принялась читать заклинания, иногда добавляя странные пасы руками. Мы с Лиаром наблюдали за ней с одинаково заинтересованным видом. Всё же, видимо, крайне редко колдовали при посторонних, да ещё при магах. Слова звучали на древнем языке. Мы изучали его в академии, но лишь поверхностно, потому я не понял половины сказанного девушкой. Но когда она закончила, моя кровь на листе собралась в одну кляксу, засветилась голубоватым и вдруг приняла форму бабочки. Выглядело это существо неприятно, особенно если знать, из чего оно состоит. Но, кажется, собиралась показать нам дорогу. "Идёмте за ней", проговорила девушка. "Может, мы дальше сами?" предложил Ли. "Ведь мы во дворце не жалуют". Та одарила его колючим взглядом и пожала плечами. "Ладно, останусь здесь, но без меня бабочка тоже никуда не полетит". Лиар раздражённо свёл брови, выдохнул и сам накинул на ведьму иллюзию, ещё и ауру ей подправил. Причём сделал это настолько натурально, что даже я не смог бы отличить от настоящей. Видите, мисс Лавиль, изобразила он шутовской поклон. Будем покорно следовать за вами. И бабочка полетела вперёд, а мы двинулись следом. Что удивительно, её будто кроме нас никто не видел, хотя, может, так оно и было. Повела нас эта красная летунья обратно в деловую часть дворца, но не к знакомому до да боли коридору перед королевской приёмной а в другую сторону. Если правильно помню, здесь расположены Министерства внешней торговли и международных отношений, пояснил ли, когда мы поднялись на третий этаж. А под нами отцовская вотчина и Министерство науки, а остальные в другом крыле. Нас никто не останавливал. Охрана пропускала совершенно спокойно, даже имен не спрашивали, хотя, думаю, Леара и Эйвера тут должны были знать в лицо. Один сын министра финансов, другой близкий родственник короля. Таких попробуй не пропусти, потом проблем не оборёшься. Уже близко, сказала Миранда, когда в самом конце коридора бабочка стала лететь медленнее. Потом красная крылатка зависла у невзрачной двери без таблички и номера, а видимо, подтвердила нашу общую догадку. Он здесь. Двиз за полы решительность как-то мигом спрятались подальше. И пришло осознание, что мы на полном серьёзе собрались завалиться в личное убежище правителя королевства, а он не крот и вряд ли примет нашу дерзость философски. Скорее вызовет стражу и отправит незваных гостей посидеть недельку в подземелье, чтобы поумерили дерзость. Да, логика и природная осторожность требовали отступить, уйти, поискать иной способ помочь Таире, но страх за ведьму всё равно оказался сильнее. Когда-то моя мама утратила дар. Ей не хотелось такой участи для леди Соун. Понимал, что это станет для неё слишком сильным ударом. Поэтому, медленно выдохнув, собрал пальцы в кулак и решительно постучал в заветную дверь. Мирандов вздрогнула. Ли привычно усмехнулся, но я не сомневался, что ему тоже страшно. А уж когда щёлкнул замок и створка начала открываться, мы втроём синхронно отступили назад, из-за таели дыхание. В небольшую щель выглянул худой рстволосый мужчина лет тридцати. Окинул визитеров изучающим взглядом, застрел внимания на каждом из нас, особенно долго изучал ведьму, а потом также молча закрыл за собой дверь. Мы переглянулись. И что это сейчас было? Кто он вообще такой? Но вдруг створка снова распахнулась, едва не ударив шагнувшего вперед Леара по носу. И всё тот же мужчина жестом пригласил нас войти.